Синдром хорошей девочки. Большинство моих клиенток – это хорошие девочки. Они отличаются своей порядочностью, доброжелательностью, ответственностью. Вежливые и улыбчивые девушки и женщины всегда готовы протянуть руку помощи. Казалось бы, редкий набор качеств, с которым суждено прожить счастливую жизнь. Но часто хорошим девочкам это не дано. Они ко мне обращаются с жалобами на мужей друзей, коллег, а также на родителей и детей, чувствуют себя использованными, недооцененными, непонятыми. Им привычно жертвовать собой ради благополучия окружающих, и они совсем не умеют заботиться о себе. И если вернуться в детство, то всех их объединяет похожая история. Это послушные, скромные и правильные девочки, которые были удобны для взрослых, И когда девочка, привыкшая всем угождать, становится взрослой женщиной, то со временем обнаруживает, что она не чувствует себя счастливой. Женщина с синдромом хорошей девочки отменяет свои планы, когда коллега просит ее подменить на дежурстве. Она будет терпеть общество людей, которые на самом деле вызывают у нее негативные эмоции. Будет послушно выполнять указания супруга, начальника или родителей, не смея отказать или боясь их обидеть. Насколько хорошая девочка внимательна к просьбам и желаниям других людей? Настолько она глуха к своим личным потребностям? Почему же так получается? Глубинная установка, на которой построена жизнь хорошей девочки, чтобы меня любили, я должна быть идеальной. Этот сценарий начинает формироваться еще в детстве, как желание завоевать любовь и внимание значимого взрослого. Эмоционально холодные, Отстраненные или отсутствующие родители создают огромный дефицит любви у ребенка и чтобы получить ее хоть немного дети находят этот способ нужно быть максимально послушными, не доставлять хлопот, хорошо учиться не спорить и ничего не просить. А родителями поддерживается позиция, что удобным и послушным детям достается больше. личные границы хорошей девочки так часто нарушались другими людьми, что во взрослом возрасте ей становится проблематично попросить, чтобы не давали непрошенных советов, останавливать людей, грубо с ней разговаривающих, не позволять брать ее вещи без предупреждения или сказать, чтобы стучались в дверь ее комнаты перед тем, как войти. Она будет молчать и терпеть, уверенная в том, что это верный способ сохранить отношения. А сказав о своем желании, она почувствует вину или стыд, У нее сильнейший диссонанс между тем, что ей хочется на самом деле, и между словом «надо». Ее «хочу» стоит на самом последнем месте, лидирует же «надо» и «должна». Как она может высказать свое мнение, не говоря о том, чтобы его отстоять? Если ей все детство твердили, будь скромной и не высовывайся. Женщина с комплексом хорошей девочки всегда ждет, что ее действия будут оценены другими людьми. Потому что по факту она сильно не уверена в себе и в том, насколько хорошо все делает, правильно ли поступает. Естественно, критика для нее является убийственной. Один негативный отзыв может перечеркнуть все ее предыдущие усилия и старания. Он станет для нее настоящим ударом. Хорошая девочка будет избегать и саботировать ситуации, в которых она может столкнуться с трудностью. Такая девушка или женщина совсем не осознает своей ценности, так как знание о себе всецело зависит от мнения других людей. В дальнейшем поддерживать образ идеальной девушки будет становиться с каждым разом все сложнее, потому что внутри нет опоры на себя и свои сильные стороны. Горькая правда в том, что хорошие девочки привлекают плохих парней. Я бы сказала, у них особый дар. Среди ребят находить подлецов и хулиганов. Они склонны вступать в отношения с партнерами-манипуляторами. Хорошая девочка изначально входит в отношения в заведомо слабой позиции. Она разрешает своему парню пользоваться своей идеальностью. Посыл такой. «Я буду делать все, чтобы тебе понравиться, чтобы ты меня выбрал». Сама того не замечая, она становится идеальной жертвой для манипуляции. Вот история одной моей клиентки, хорошей девочки. Сначала она позволила мужчине поселиться в ее квартире. Не решалось сказать, что громкий звук телевизора, который он смотрел до полуночи, мешает ей уснуть. Потом он для своей работы забрал ее машину. И апогей всего. Он поднял на нее руку. После чего она две недели провела в больнице с травмами и сотрясением мозга. Самое печальное, что она долго не решалась попросить его уйти. Искала причину в себе. Может, она сделала что-то не так? Что вызвало в нем гнев? По факту ей страшно было остаться одной. Возможно, она полагала, что это последний мужчина в ее жизни, и другого она может и не встретить. Проще принять его букет с извинениями и продолжать надеяться на то, что он изменится, не изменится, пока она не вылечится от комплекса хорошей девочки, не научится обозначать свои границы, высказывать свое мнение, просить о помощи. Уверенно произносить нет и заботиться о себе. Проблема в том, что она не знает, в чем нуждается и как хорошо для нее, а знает только, как хорошо для других. На вопрос моих клиенток, как же перестать быть хорошей девочкой, я отвечаю так. Тогда вам, скорее всего, придется стать плохой для некоторых людей. И если вы настроены быть честной с другими, отказывать им, останавливать, когда они заходят далеко, вы должны быть готовы к тому, что многим это не понравится. Все это может привести к потере отношений, но однозначно, ваша жизнь станет намного лучше и легче. А на освободившееся место придут другие люди, порядочные, искренние, доброжелательные. Вы просто научитесь в них разбираться. Правило номер один для тех, кто хочет избавиться от синдрома хорошей девочки. Почаще задавать себе вопрос. Что я сейчас чувствую? Никогда не игнорировать неприятные эмоции, а стараться понять, чем они вызваны. И правило номер два. Всегда поступать согласно принципу «я делаю так, как хорошо для меня».